Главы с девятой по десятую Развлечение Боцмана». На следующий за Валерьян Борис остров для забавы мы взяли с собой Боцмана Чугайла. Он уже несколько месяцев не сходил с борта и совершенно озверевал. «Хочу развлечений!» — ревел он иногда в своей каюте. Правда, еще издали было видно, что особых развлечений на этом острове не состоится. Прямо посередине его стояло какое-то сухое дерево, а вокруг сплошной камень. — Это ничего, — говорил Суэр. — Походит вокруг дерева, глядишь, и развлечется. Ну, мы сошли на берег и открыли остров. А потом сели на камушек, а Боцмана пустили ходить вокруг сухого дерева. И он начал ходить, а мы смотрели, как он ходит, и перемигивались. Неплохо ходит холера, медленно как-то, вяло. «Господин Чугайло!» — кричал Пахомыч. «Да вы побыстрее ходите, а то не развлечетесь!» «Сам знаю, как хожу!» — ревел Боцман. «Развлекаюсь, как умею!» — Чепуха, — сказал лоцман-кацман, — так он не развлечется никогда в жизни. Давайте потихоньку сядем в шлюпку и уплывем, вот тут он и развлечется. И мы сели в шлюпку и отплыли на три кабельтова. Боцман-чугайлов вначале не заметил нашего маневра и ходил, тупо глядя в землю. А когда заметил, забегал вокруг дерева, то и дело падая на колени. — Вы куда, — орал он, — вы куда? Ничего не мог он придумать, кроме этой моржовой фразы. — Ясно, куда? На лавра? — Не покидайте меня, братцы, — орал Чугайлов в пространство. А мы посмеивались и делали вид, что навеки уплываем. — А что? — сказал Суэр. «Может, и вправду оставить его на острове?» «Надоел ужасно. Ходит всюду, плюется и сморкается. Всего Лавра Георгиевича заплевал». «Давайте оставим», — сказал Пахомыч. «Думали мы, думали, и решили оставить боцмана на острове. Хрен с ним, пускай развлекается».